Нельзя будет не ехать. Вот это возьми, сказала она Тане, которая стаскивала легко сходившее кольцо с ее белого тонкого в конце пальца. Я очень рада буду, если вы поедете. Я бы так хотела вас видеть на Бали.